А прежде никак не мог понять, почему люди время от времени начинают трястись всем телом, издавая лающие звуки, и почему ради тёмных магистров считаются будто им в этот момент хорошо. "Он ну, ничего себе", озадаченно сказал я. "Таким уж я уродился", пожал плечами Джуфин. "Понимаю, что сейчас в это не просто поверить, но удивляться особо нечему". Истинная магия кардинально изменяет людей. Меня же она переделала практически полностью. Ради одного этого и имело смысл ею заняться. Оставаться таким, каков есть в моём случае, было бы глупо. Никакого удовольствия ни мне самому, ни окружающим. Впрочем, Шаршина я вполне устраивал, и он оставался моим лучшим другом, несмотря ни на что. Втягивал меня в игры, подбивал на приключения, смешил и развлекал. До сих пор не знаю почему. Таких вопросов в детстве не задают, а взрослым он так и не стал, потому что однажды уснул и не проснулся. Не смогли разбудить, как не старались. Где-то полгода ещё дышал, а потом перестал. Для меня это было огромное потрясение и большое горе. Э, кстати, второй человек, о котором я о нём рассказываю. А первым был Махи. Когда я понял, что у него есть ответы вообще на все вопросы, меня было не заткнуть. С утра до ночи ходил за ним по пятам: а это почему? А то, а где? А когда? А вот ещё однажды был случай, это как понимать? Что делать? Кто виноват? Да Коля. И про шаршину, конечно, тоже спросил. И тогда Махи рассказал, что порой случается с некоторыми талантливыми сновицами, которым не повезло вовремя встретить толкового учителя. Как восхитительно они себя при этом чувствуют, на что оказываются способны и чем обычно заканчивается этот праздник. Мы же вём нам такие ни разу не попадались. Наш мир в ту пору ещё не был модным курортом, который снится всем подряд. Вот откуда у меня информация с Эрмакс. И вот почему её недостаточно. И вот почему это для тебя так важно, кивнул я. Спасибо, что рассказал. Теперь всё сходится. Думаешь, я настолько сентиментален? удивился Джуфин. Всегда был уверен, что произвожу несколько ино от впечатления. Не сентиментален. Просто не любишь проигрывать. Но столько не любишь, что даже былое поражение стараешься отменить. Отсюда, из сегодняшнего дня, задним числом. Однажды судьба отняла у тебя друга, давным-давно, когда ты не знал и не умел ничего такого, чтобы ей помешать. Друга не вернёшь, и нового детства, которое можно было бы прожить вместе с ним, не будет. Но если удастся разбудить и спасти хоть сколько-то других сновидцев, это в каком-то смысле сравняет счёт. По крайней мере, ты покажешь этой засранке, кто в доме хозяин. Ну, в смысле, судьбе. Очень хорошо тебя понимаю. Сам такой. Есть в моей жизни несколько поражений, которые я тоже хочу отменить. Пусть задним числом, неважно, всё равно. Понятия не имею, как это можно сделать, но не сомневаюсь, что однажды найду способ. Мало в чём я так уверен, как в этом. Знаю тебя, заранее содрогаюсь. Совершенно серьёзно сказал Джуфин. И надеюсь не подвернуться под горячую руку. А теперь давай я тебя всё-таки усыплю. Тебе правда надо выспаться. Это... это я как знахарь говорю, а не как хозяин дома, желающий сэкономить на ужине. Ага, так вот в чём интрига, торжествующе воскликнул я. Можешь считать, это и есть тот самый коварный обман, которого ты ждал от меня весь день. Я хотел возразить всю жизнь, но промолчал, побеждённый собственным чудовищным зевком. Когда я проснулся, было темно. Но из этого обстоятельства можно было сделать только один безошибочный вывод. Окна спальни закрыты очень плотными занавесками. А отодвинув одну из них, я выяснил, что снаружи светло и так пасмурно, что время суток хрен определишь. Ясно, что не ночь, и на том спасибо. В доме Джуфина, кроме него самого, обитают старый дворецкий Кимпа и маленький пёсик по имени Хуф. Оба мне чрезвычайно симпатичны. Да и я всегда числился у них в любимцах однако сейчас я даже им не хотел показываться очень уж мне нравилось такое двойственное положение судя по ощущениям я тут но с точки зрения окружающих меня сейчас вообще нигде нет